Семья Тойода. Лидеры с твердыми принципами. История компании начинается с Сакити Тойода, мастера на все руки и изобретателя, чем-то похожего на Генри Форда. Он родился в конце XIX века в сельской общине. В то время наиболее развитой отраслью было ткачество, и правительство Японии поддерживало развитие мелкого предпринимательства по всей стране. Еще мальчиком Тойода выучился у отца плотницкому делу. Он начал изготавливать ручные ткацкие станки дешевле и лучше тех, что были раньше. Тойода был доволен своими станками, но его огорчало, что мать, бабушка и их подруги, занимаясь придением и ткачеством, по-прежнему должны трудиться, не покладая рук. Он хотел избавить их от изнурительной работы, и решил сконструировать приводной деревянный ткацкий станок. В те времена изобретателю приходилось все делать самому. Огромных отделов, которые занимались опытно-конструкторскими разработками, не существовало, и помочь конструктору было некому. Когда Тойода создал первый приводной станок, он не знал, с помощью какого источника энергии приводить его в действие. Самым распространенным источником энергии были паровые машины. Поэтому он купил подержанную паровую машину и стал экспериментировать. Методом проб и ошибок он решил эту задачу. Впоследствии этот метод станет одним из основных принципов DAO Toyota. В 1926 году он создал фирму, которая положила начало созданию будущей корпорации Toyota. Среди изобретений Toyota был специальный механизм, который останавливал станок, если нить обрывалась. Это изобретение положило начало созданию производственной системы Тойоты, получившей название «автоматизации с человеческим интеллектом». По сути, это означает встраивание качества в процесс производства или предупреждение ошибок. Кроме того, этот принцип означает, что рабочие не привязаны к машинам, и могут заниматься созданием добавленной ценности. Сакити Тойода был великим инженером, и позднее в Японии его стали называть королем изобретателей. Однако главным его вкладом в создание компании Тойота были его философия и подход к работе, стремление к непрерывному совершенствованию.